Глава 25. Переезд прошел благополучно. Часть комнат обзавелась столь необходимой мебелью. В остальную дом обстановка должна была попасть чуть позже. Главное, что были набиты морозильные погребы и остальные погреба. А значит, по уверениям довольной Глашки, с голоду мы точно не помрем. Как можно помереть с голоду, будучи любимой женой князя, я не знала. Но с Глашкой не спорила. У нее сейчас появилось много дел. Она строила прислугу, следила за садом, гоняла по дому, а затем и по двору в крае борзевшего Ваську, с лихорадочностью маньяка делала заготовки на зиму. А все потому, что я забеременела. Срок пока был небольшой, всего лишь 10 дней. Но Глашка уверяла, что прекрасно видит разнополую двойню у меня в животе. Ей давно хотелось понянчиться с наследниками. И теперь она выступала вроде клуша Самодура. Вместе с Аристархом они надели на меня кучу амулетов, запретили физически работать, и все, что мне оставалось, — это гулять по саду, читать или заниматься рукоделием и принимать клиентов. Потом отрезала глажка, когда я заикнулась о помощи на кухне. Вот родишь, выкормишь и вперед. Угу, то есть годы через два-три не раньше. Впрочем, деревенские жители не давали мне особо заскучать. В новом доме был специально оборудованный кабинет для моей работы и обставила я его по картинкам из земных книг. То есть крысиные хвостики свисали с потолка, по углам стояли чучело сов, а на столе находился хрустальный шар. Полумрак в комнате заставлял деревенских ежицей и откровенно трусить. «Вот зачем ты их пугаешь?» — спросил как-то Аристарх. «Потому что при больных ногах надо лишний час полежать, а не ползать по огороду, а потом рыдать у ведьмы, что конечности отваливаются», — проворчала я. «Ты ж моя ведьма!» — улыбнулся Аристарх и нежно прижал меня к себе. «Я едва ли не замурчала с этой кошкой в его объятиях. Хорошо. Как там твоя подруга? Рожать не собирается?» Я только хмыкнула, «Аринка рожать? Да рано же ей пока. У нас с Аринкой месяца два-три разница, не больше. У меня сейчас 23 дня. И куда ей с таким сроком рожать?» Аринка беременностью наслаждалась. Она оказалась тем редким в наше время типом женщин, которые с удовольствием проводят каждый день со своим растущим животом, планируют воспитание будущих детей и живут полной жизнью. Андрей носил ее на руках во всех смыслах слова. Они оказались идеальной парой. Впрочем, как и мы с Аристархом, никогда не подумала бы, что можно настолько раствориться в семье и своих чувствах к мужчине. Однако же... Моя беременность протекала легко, как ни странно. Я всегда думала, что буду страдать от сильного токсикоза или мучиться странными вкусовыми пристрастиями. Но из всего не особо нормального мне хотелось только моченых яблок с клюквенным морсом. Аристарх эти месяцы редко оставлял меня одну. Мы жили или в особняке, или во дворце, что случалось гораздо реже. Когда я отсутствовала, у Глажки всегда находился амулет, с помощью которого она могла вызвать меня домой. А у меня имелся портативный портал на случай такого внезапного вызова. Родила я в положенный срок очень легко и быстро, и трех часов не прошло, как повитуха вытащила из меня двойню. Хотя Аристарх утверждал потом, что чуть не посидел, чувствуя каждую мою схватку. Побочный эффект нашей связи.